Глава 18. Раньше я видел летающие метлы только мельком. Ну палка, ну метёлка, вроде ничего особенного. Да прям сейчас. Может, тысячу лет назад они так и летали, но магический процесс не стоял на месте. А ведь мы хотели кататься с комфортом. Летать верхом на обычные палки дело малоприятное. Сидеть неудобно, свалиться проще некуда. «Аэродинамика отвратительная, скорость низкая». Вот эти недостатки умельцы и устраняли, насколько хватало фантазии. «Первым делом я выпал в осадок от сидушек на которых предлагалось летать. Видели велосипедные седла? Один в один. И это для скоростных и спортивных моделей», — шепнула мне Клэр. «А почему на некоторых метлах?» — спросил я, — «по несколько штук в ряд» ну есть любители групповых полетов очень популярное развлечение я пошел между витринами дальше темные боги это не сидушка это диван длинный узкий но все таки диван даже обивка соответствующая палки с метелкой под такой конструкцией и не видно люксовая модель вздохнула рядом элеонора «Для главковинов, директрис школ благородных магиес и архимажек». «Солидно. А управлять как?» «Таким большим людям положена личная водительница. Ей, конечно, неудобно, приходится сидеть на самом конце, чтобы до древка доставать. Но за такую зарплату можно и помучиться «Ясно». Дальше пошли какие-то многоступенчатые гибриды. Две метлы вместе, швабра в связке с двумя вениками, удлинённые, укороченные летательные подметалки. «Ваня, ты куда? Это для всяких пижонок! Выглядит круто, а летать неудобно!» Пришлось вернуться к сударыням-ведьмам, зависшему одной из витрин. «Так-так, на что это они смотрят?» «Вот эту хочу!» Выдохнула Элеонора, указывая на длинную метлу из полированного красного дерева, но тут же одернула сама себя. «Только она дорогая, сейчас подберу подешевле. Милая моя, вы неправильно выбираете», — в лес Корнелиус. «Смотреть надо не на внешний вид, а на сумму параметров» красные характеристики, мощность левитирующего потока, аэродинамические свой...» «Нашелся, умник!» — сердито зыркнула ведьма на советчика. «Поучи ведьму, на чем ей летать!» «И поучу!» — закипел Корнелиус. «Я что, крестьянин безграмотный? Я дипломированный специалист с отличием!» «Да ты хоть раз сам на метле сидел!» «Не обязательно стоять за плитой, чтобы разбираться в булочках. Что, я не вижу, как ведьмы поголовно неправильно летают? Посадка кривобокая, наклон спины не под 60 градусов, хват на древке ужасный. Да что вы в полетах понимать можете?» Элеонора и Клэр переглянулись и расхохотались. «Да так обидно, что теоретика проняло». Он надулся и отошел к витринам с люксовыми моделями, делая вид, что нас не знает. Ну и ладно, так даже лучше. «Элеонора!» Я решил вмешаться, а то хождения по магазину грозили затянуться. «Какую ты хочешь?» «Она слишком дорогая!» «Какую?» «Пальцем покажи!» «Вот эту!» Я махнул мальчику-консультанту и кивнул на метлу. «Заверните!» «Опробовать будете?» Консультант сразу сориентировался и обратился к зеленой ведьме. «У нас есть небольшой задний дворик для тест-драйва». «Давайте!» Восторженно выдохнула Элеонора. «Буду!» Клэр, понимающе улыбнулась и повернулась ко мне. «Подождем на улице?» «А тебе, Метлу, ты тоже осталась без средства передвижения?» «Ой, а я как-то не готовилась и не собиралась. Хоть бы предупредил!» «Надо, милая, раз мы здесь, грех с пустыми руками уходить». «Да? Ты настаиваешь?» «Обязательно!» «Хорошо, тогда идем выбирать». И она быстрым шагом двинулась между рядами. Выбор метлы занял у Клэр три часа и не минуты меньше. Она пересмотрела витрины, а затем стала обкатывать на тест-драйве все понравившиеся модели где-то на втором часу, в виде моим учения консультант шепнул мне: Вон там за дальними полками есть уголок с диванчиком и напитками, как раз для таких случаев. И понимающе улыбнулся. Туда я и отправился переводить дух после вдумчивого шопинга моей половины. Уголок оказался идеальным местом для ожидания. «Мягкий диван», «Графин» со свежающим лимонадом и десяток газет, светлых и тёмных, вперемешку. За изучением прессы я и скоротал оставшееся время. Газеты, на удивление, оказались очень занимательным чтивом. В тёмных кипели жаркие споры, можно ли считать владыку лишённого титула чёрный настоящим тёмным. Одни заявляли, что нет, нельзя. Тьма лишила титула, значит, не тёмный. «А он что, светлый?» – спрашивали другие. «Где вы такого светлого видели?» Но ну, чесали в затылке первые, – тогда он серый или нейтральный». «В крапинку!» – ехидничали третьи. В общем, настоящая дискуссия, местами переходящая на личности авторов. В светлых газетах, наоборот, были единодушные. «Никакой я не тёмный, а так, не пойми что», которая лучше не трогать во избежание очередного снижения популяции светлых. Но бить кого-то надо, и светлые ругались, выбирая жертву. На её роль попеременно предлагались то мой кузен, который теперь чёрный владыка, но его бить не интересно, то голодон, потому что сволочь известная, хоть и светлый, то мелкие тёмные князья». Особенно умный автор рекомендовал каждый год назначать нового противника и устраивать против него поход. Желательно выбирать жертву побогаче, чтобы светлые рыцари были на самоокупаемости. «Заждался?» Клэр подошла сзади и чмокнула меня в щеку. «Самую малость?» «Ага, я вижу. Эльфийское времечко можно читать только от крайней скуки. Идем, я уже выбрала». «Ну, наконец-то!» Я бросил газету и еле сдержался, чтобы не побежать к кассе. Выгреб из бездонного кошелька горсть золота. Услышал оттуда печальный вздох казны и расплатился. Минута, и мы были уже на улице. И Леонора, светясь от счастья и прижимая к груди метлу, тепло с нами простилось. «Обещай, что не будешь освобождать монстров!» «Ни за что больше! Лучше магазинчик приворотных зелий открою! Все уважать будут, и никто драться не придет!» Она расцеловалась с Клэр, сделала реверанс в мою сторону, прыгнула на метлу и свечкой взмыла в небо. «Не откроет она ничего!» — покачала головой Клэр. «Молодые ведьмы лет тридцать бесятся, пока себя не найдут!» «Тридцать?» — я прищурился. «Это сколько тебе?» «Даже не думай считать!» Клэр притворно нахмурилась. «Про меня разговор особый, я тебе потом расскажу». «Ты лучше посмотри, какую прелесть я приобрела!» Клэр расстегнула чехол и вытащила только что купленную метлу. «Какая интересная конструкция! Сидение узкое и длинное, вроде того, что бывает на мотоцикле. Проте метелки черные с металлическим блеском. На вершине древка череп с изогнутыми рогами. Здорово, да?» «Ого!» — я кивнул и пальцем пощупал черепушку. «А это обязательно. На мой вкус немного пижонисто». «Да ты что! Очень полезный аксессуар. Ночью как фары работает, от столкновений защищает. Встроенные сирены и бардачок, но и смотрится эффектно». Пришлось согласиться. Клэр виднее, как должна выглядеть ведьминская метла. «Садись, летим домой!» Она щелкнула пальцами, и метла завелась. Тихонько загудела, зависла над землей. Я перекинул ногу и сел позади Клеер, обняв ее за талию. Но тут же обернулся, почувствовав, что позади меня кто-то есть. «Корнелиус! Что вы так вздрагиваете? Свои!» Прилипчивый теоретик завозился, усаживаясь поудобнее, и попытался ухватиться за мой ремень. «Нет, так не пойдет. Слезай!» «Ой, не волнуйтесь, я буду за вас держаться и не свалюсь!» Клэр тоже обернулась, увидела Корнелиуса и закашлялась. «Значит так, ты с нами не летишь!» «Да не переживайте, это мощная метла, даже четверых увезет!» «Не в этом дело!» Я потер переносицу, пытаясь подобрать слова. «У нас с Клэр свадебное путешествие, и мы хотели побыть вдвоем!» «Да какие проблемы!» Он замахал руками. «Целуйтесь на здоровье, вы меня нисколько не смутите!» «Корнелиус, повторяю еще раз. Вдвоем. Это значит без никого». «Правильно, вдвоем. Без всяких незнакомцев, так?» «Да». «А я ваш друг. Можно сказать, член семьи». «Ваня, только без насилия». Клэр зашептала мне на ухо. «Если ты его убьешь, нас из Эльфдорада выгонят. Сейчас я сама с ним поговорю». Я и правда готов был стукнуть прилипчивого теоретика. «Ну, так, слегка надавать оплеух, чтобы привести в чувство». «Корнелиус!» — Клэр заговорила нарочито мягко. «Мы хотели покататься без компании. Романтическая прогулка, понимаешь?» «Дорогая!» — теоретик широко улыбнулся. «Конечно, понимаю, не беспокойся, я буду молчать всю дорогу!» «Коря!» — в голосе моей жены прорезалась сталь. «Мы хотим полетать без тебя!» «Ой, только не надо звать меня Корей, терпеть этого не могу». «Я понял, без меня значит без меня». «Естественно, я не буду слушать ваши разговоры». «Вот книгу с собой взял, буду читать». «Когда есть интересная литература, я совершенно не слышу, что происходит вокруг». Он вытащил тоненькую книжицу, открыл и демонстративно стал шевелить губами. «Коря, я не слушаю, даже не пытайся меня звать». Теперь мне пришлось удерживать Клэр от рукоприкладства. «Корнелиус!» — я состроил озабоченное лицо. «Тебе неудобно будет с нами лететь. Мы сейчас в гостиницу отдыхать, а тебе в другую сторону». «Да?» «Да, мы устали, до завтра уже никуда не пойдем». «А не хотите устроить вечер интеллектуальных игр?» «Я много знаю». «Нет?» Теоретик недовольно запыхтел, но сметлы метлы все-таки слез. «Раз вы такие вялые, пойду сам погуляю. Но завтра мы пойдем вместе, и никаких возражений!» Не дослушав Клэр втопила по газам и метла рванула вверх. «Слышите, завтра утром приду!» Неслось нам в спину. «Не такая уж и потеря этот эльф дарада, буркнула Клэр. «Мы расскажем на суде, как он достал, и нам сделают послабление!» «Надо было Юрика попросить, чтобы он наступил на него». Клэр кивнула. «Хороший вариант. Жаль, придумали поздно». Всю дорогу до гостиницы я раздумывал, прикидывается Корнелиус или действительно не понимает. В красноморке нас ждали. У двери в номер на табуреточке сидел Ижа Шникерсон и щелкал костяшками карманных счет. «Ой, вы таки соизволили явиться, как будто это мне надо». «Кто бы мог подумать, что честный гоблин будет сидеть и ждать, чтобы отдать награду?» «Нет, вы только подумайте. Ждать!» «Сто лет назад такого безобразия не было. Вы бы за мной три дня бегали, и то я бы десять раз подумал, прежде чем отдавать». «Ижа, перестаньте нудить, вы не на базаре, что у вас там?» «Вот, держите!» Гоблин протянул мне свернутый в трубочку лист бумаги. «Дарственная на особняк!» Он осуждающе покачал головой. «Вы можете себе представить эти поцы нашей главы города? Решили вам его подарить! Представили? Совершенно бесплатно! Это же уму непостижимо!» «Действительно странно!» «А все этот закрайнец! Знаете, какой бы скандал получился, если бы вы его побили!» «Но заставить чихать монстра — это потрясающе! Вы произвели впечатление!» «Кстати, я хотел спросить. Вроде бы гоблины и темные эльфы не разговаривают, а вы с ними только так болтаете». «Молодой человек!» — гоблин покачал головой. «Мы не разговариваем, мы ругаемся! Чувствуете разницу?» «Ах, вот оно что! Все, некогда мне попусту болтать!» «Ведохственную я вам отдал, так что приятного отдыха!» Гублин вытащил из-за пазухи амулет, щелкнул на нем крохотным рычажком и растворился в воздухе. Я спрятал документ в безразмерный кошель и отпер дверь в номер. «Не знаю, зачем мне этот особняк, но пусть будет. В конце концов, буду через него дитя тьмы водить на каруселях кататься».